Шли недели, капли слились в стройку. Однажды Питер Холмс, прихватив канистру, съездил в Мельбурн навестить Джона Осборна. В этот вечер он впервые за два года услышал, как работает мотор его маленького Морриса. Машина извергала клубы черного дыма, и, наконец, Питер включил мотор И мудрил над морисом, покуда не избавился от такого нерешества. И покатил по дороге. Рядом сидела ликующая Мэри. На коленях у нее Дженнифер. «Мы как будто только-только заполучили свою первую машину», — воскликнула Мэри. «Чудесно, чудесно, Питер. А ты не сможешь достать еще бензина?» Мы его сберегли, ответил муж. Сэкономили. Ну, в саду зарыты еще несколько жестянок, но никому нельзя говорить сколько. Даже моей? Боже упаси. Уж ей ни в коем случае. Он задумался. Теперь вот еще за КВК покрышки. Ума не приложу, как с этим быть. На завтра он отправился в Вильямстаун, въехал в ворота порта и поставил машину на пристани рядом с почти совсем обезлюдевшим авианосцем. А вечером на машине вернулся домой. Его обязанности на верфи теперь были. Чисто символический ремонт подводной лодки подвигался черепашьим шагом, и присутствие Питера требовалось не чаще двух раз в неделю, что было очень кстати при том, сколько хлопот доставляла собственная маловитражка. Двайт Тауэрс проводил в порту почти каждое утро, но и он тоже обрел свободу передвижения. Однажды утром за ним послал адмирал Хартман. С непроницаемым видом он объявил, что главнокомандующему военно-морскими силами Соединенных Штатов не подобает обходиться без личного транспорта. И Дуайт получил в подарок свежевыкрашенный в серый цвет в шевроле и при нем водителя старшиного Эдгара. На этой машине Дуайт чаще всего ездил в клуб обедать, либо в Харковой, где шагал за валом, разбрасывая по выгонам навоз, а старшина перелопачивал силы. Конец июля почти для всех прошел очень славно. Погода, как полагается в эту пору, была неважная. Сильный ветер, частые дожди. Температура упала почти до 40, но люди отбросили прежние досадные ограничения. Еженедельное жалование не стоило большого труда и не имело особого значения. Если явишься в пятницу на службу, скорее всего получишь свою пачку бумажек независимо от того, работал ты или нет, а получив, едва ли найдешь им применение. Если сунуть в кассу в мясной лавке деньги, их возьмут, а не сунуть, никто не огорчится. Если мясо есть, попросту возьмешь сколько надо. Если же его нету, пойдешь поищешь в другом месте. Весь день в твоем распоряжении. Высоко в горах лыжники катались в будни, не меньше, чем по воскресеньям. Мэри и Питер Холмс разбили в своем садике новые клумбы, обнесли забором огород и посадили вокруг страстоцвет. Вырастет и обовьет кое сплошной завесой. Никогда прежде у них не находилось столько досуга для работы в саду и для подобных новшеств. Ой, будет так красиво! — с удовольствием говорила Мэри. «У нас будет самый красивый маленький садик во всем Фолмуте». В городском гараже Джон Осборн с кучкой добровольных помощников увлеченно трудился над своим «Феррари». В те времена главными автомобильными состязаниями в Южном полушарии были гонки на Большой приз Австралии — И в этом году решено было вместо ноября назначить их на 17 августа. Прежние гонки происходили в Мельбурнском Альберт-парке. Ну, это примерно то же, что Центральный парк в Нью-Йорке или Лондонский Гайд-парк. Организаторам хотелось и эти последние гонки провести в Альберт-парке. Но они столкнулись с неодолимыми трудностями. С самого начала стало ясно, не хватит ни распорядителей, ни рабочих, чтобы обеспечить простейшие меры безопасности для зрителей, которых, вероятно, наберется тысяч полтораста. Вполне возможно, что какую-нибудь машину занесет, она сорвется с трассы, убьет нескольких зрителей, а на будущие годы разрешения проводить автомобильные гонки в парке, пожалуй, дано не будет. Но это никого особенно уже не волновало. Однако вряд ли наберется достаточно распорядителей, чтобы удержать толпу, готовую хлынуть на дорогу и оказаться на пути мчащихся машин. А сколь не необычные настали времена, редкий водитель способен врезаться в толпу зевак на скорости 120 миль в час. Волочная машина быстроходна, Но хрупка, и при столкновении даже с одним человеком выбывает из состязаний. Итак, с сожалением решили, что проводить большие гонки в Альберт-парке непрактично, и следует перенести их на трассу в ту родине. Тем самым гонки становились как бы развлечением только для самих участников. При теперешних трудностях с транспортом едва ли много зрителей сумеют выехать за 40 миль от города. Против ожидания желающих участвовать оказалось уемо. Едва ли не каждый житель Виктории и нового Южного Уэллса, кто владел быстроходной машиной, новой или старой, или вызвался соперничать за обладание главным австралийским призом. 280. Такое множество немыслимо было сразу выпустить на трассу. Они лишь помешали бы настоящим гонщикам, и перед Великим Днем по воскресеньям дважды заранее устраивались отборочные заезды для машин разных классов. Эти пробы устраивались по жребию, и Джону Осборну выпало состязаться с трехлитровым «Мазерати» опытного Джерри Коллинза, а также парочкой «Ягуаров», «Буревестником», двумя «Бугатти», тремя «Бентли» давних выпусков и чудищем «Метисом», состряпанным из шасси от «Лотоса» и авиамотора «Джипси Куин» мощностью почти в 300 лошадиных сил при очень малом переднем обзоре. Смастерил и вводил эту диковину молодой авиамеханик Сэм Бейли. И слыла она очень резвый. Из-за дальности расстояния от города зрителей вдоль трехмильной трассы набралось снегусто. Дуайт Тауэрс прибыл в служебном «Шевроле», прихватив по пути Мойру Дэвидсон и Читу Холмс. В этот день Намечались заезды пяти классов, начиная с самых маленьких машин, каждый на 50 миль. Еще до конца первого заезда организаторы спешно вызвали по телефону из Мельбурна две добавочные санитарные кареты. Две обеспеченные заранее не справлялись. Начать с того, что трасса была мокрая после дождя хотя во время первого заезда с неба еще не капало. Шесть лотосов состязались с восемью Куперами и пятью военными малолитражками МГ. Одним малышом из этой пятерки управляла молодая девушка мисс Фей Гордон.